Глава одиннадцатая. Река. Волны реки торопливо толкались резиновые борта лодки. Половинка луны грустила о чем-то, глядя на свое отражение, освещая дорожкой бликующей ряби, протянувшиеся с противоположного берега до глаз двух бойцов, ошарашенно смотрящих друг на друга на утихающие круги в воде, на пустое место между ними. «Хе!» — вырвался нервный смешок у Сагитая. Яков закрутил головой, пытаясь сообразить что-либо или увидеть подсказку, но теперь даже круги на воде стерлись течением ночной реки. Сагитай начал грести к берегу, которому им все равно нужно было доплыть. «Ты куда?» — сдавленным шепотом спросил Яков. Сагитай что-то беззвучно шептал. Что-то о совокуплении хромой собаки с мозгами сиганувшего из каких-то своих соображений или вывалившегося случайно из лодки ученого. Закончив предложение, он ответил Якову: «К берегу, оттуда будем искать, может, где голова вылезет». «Нырять надо», — с сомнением глядя на холодную ночную воду сказал Яков. «Утонешь?» «Я сейчас». Яков встал и уже потянулся к быстросъему бронежилета, представляющего собой сплошной шнур, выдергивая который, боец рассоединяет бронежилет в основных местах крепления, и его можно скинуть одним движением через голову или оторвав липучки. Но пошатнулся. Мягкое дно лодки и покачивание не способствовали вертикальному положению. «Сейчас ты и сам в воду упадешь и броню потеряешь», «К берегу!» — отрезался гитай. Через полминуты он уже вытащил лодку на берег и оттащил ее метра на три от воды. Яков разделся до нижнего белья, оставив на себе только нательный крестик и мешочек с артефактом на ремешке и, подрагивая от острых камешков, впивающихся в ноги, пошел в воду. «Погоди!» — громко шепнул ему напарник. В его руке тускло засветился детектор. Он нажал его, перебирая диапазоны чувствительности. «Вот там что-то!» — он указал рукой направление. «Ага!» — кивнул Яков, стоя с открытым ртом. Вертолет улетел, возможно, поврежденный. Добит гнус или нет, неизвестно, а он сейчас полезет ночью в одних трусах, хранимый лишь артефактом и святым духом в холодную осеннюю воду в неизвестном месте за мертвецом. Расклад был из разряда «нарочно не придумаешь». Яков выдохнул и вошел по груди в воду, затем бесшумно нырнул и исчез. Сагитай схватился за голову, жестами выражая всю эпичность ситуации. «Сейчас, когда надо валить быстрее из этого места», «Док, видите ли, решил пройтись по воде. Он их всех отправит в одно из двух царств, хотя в свете последних событий возможны просто гнусные альтернативы в виде третьего». Сагитай обернулся. Берег, на котором они стояли, был не более чем разделяющим две реки, ведь и Десну, пусть и широким, но островом, на котором практически ничего не было». Разве что камни, принесенные сюда во время половодья, наполовину вросшие в песок бревна и огромная лужа с водорослями, которая начиналась в десятки метров от берега. Ни укрытия, ни маскировки, хоть лезь в лужу и квакай с лягушками, которые сейчас по причине холодной погоды позатыкались и впали в свою ночную или какую-то там спячку. А с другой стороны... Берег порос камышом и ивами, хоть вплотную подходи. Отсюда никогда не узнаешь, что с той стороны делается». Сагитай выдохнул. Изо рта вылетел порог. Градусов восемь тепла от силы. Даже позавидовать некому. Под тихий плеск воды из реки вылез Яков. «Нет его там», — плотно прижав руки к груди, прошептал он. «Только водоросли». Давай еще смотри. Сагитай кивнул и продолжил переключать сканер в режимы. Вода не давала никакой тепловой конфигурации. Постоянно сбивала индикацию движениями волн, но, судя по всему, детектор мог работать на несколько метров в толщу воды, и слева по течению отразился какой-то объект. Яков сориентировался и двинул туда. Еще несколько минут ныряний и он, подрагивая, выбрался на берег. Яков молча подошел к напарнику. Сагитай вздохнул. Детектор не показывал ничего. «Он что там спать лег?» постукивая зубами, спросил Яков. «Одно дело нырять в прорубь, пусть даже плавать там минуту, а потом растереться полотенцем и зайти в тепло. Другое...» Вот уже минут восемь купаться почти в Октябрьской воде и стоять мокрым на небольшом, но ветру. «Блин, может...» — начал, но тут же запнулся Сагитай. Глядя на Якова, он был готов махнуть рукой на дока, спрятаться где-нибудь до утра, а потом прошарить окрестности ниже по течению на предмет наличия зомби. Но, видимо, Яков еще не созрел для этого. Он чихнул и полез в реку снова с отчаянной решимостью. Нырнув, он исчез под водой, очевидно, теперь полагаясь на интуицию или на что-то еще. Сагитай молча стоял у лодки, глядя то на детектор, то на воду. Луна освещала его со спины, а для холодного звездного неба все, что происходило внизу, вообще не имело значения. Несколько раз Яков выныривал причем детектор не успевал схватить его как тепловую сигнатуру, и Сагитай, отчаявшись, убрал прибор в карман, сосредоточенно думая, куда бы мог пойти Бутин-Трофимом, выпавшим или вышедшим из лодки. Вариантов было немного. Возможно, Дока вставили новые ощущения, и он, поджав ноги, полетел или покувыркался по речному дну, уплывая далеко вниз. И кто его знает, когда это ему надоест? Второй вариант. Док застрял где-то, сразу как выпал, потому что, в общем-то, он не какая-то деревяшка, а человек, килограммов семьдесят и, возможно, течению не хватит сил так просто протащить его. Тогда он просто лежит на дне и тупит, по своему обыкновению, прислушиваясь к ощущениям. Когда это ему надоест, тоже вообще непонятно. В любом случае, выход один — вернуться в машину, объяснить шефу ситуацию, за что, конечно же, потерять кучу баллов в его глазах и понадеяться, что беспилотники в этих районах рано или поздно обнаружат его, заодно и якобы прогреть, пока он кони не двинул. Неожиданно раздался громкий всплеск ниже по течению, прямо у противоположного берега. Сагитай включил ПНВ. Ничего. Может, Яков наконец нашел Дока и тащит обратно, а тот шлепнулся в воду? Не видно. Еще один шлепок. По звуку вполне похоже на то, как звучало бы человеческое тело, если его уронить в воду. Тут Сагитай передернуло от мысли, что, возможно, это совсем не Яков и не Док. Он медленно поднял гранатомет, И сел на одно колено, осматривая в ПНВ ночную воду. Всплеск раздался левее. Затем послышался звук шагов, и стала видна белая фигура Якова, поднимающегося из воды. Его трясло от холода. Едва перебирая ногами, он двинулся к напарнику, но заметив, что тот сидит с оружием наготове, замер, не осмеливаясь сделать и шага. Сагитай жестом поманил его к себе. Яков, содрогаясь от холода, приблизился. Судорожно сжатые челюсти не давали ему сказать ни слова. Он присел на корточки и негнущимися пальцами взял футболку из лодки, намереваясь надеть ее. В этот же момент из воды показалась голова в шлеме, всего лишь наполовину, но Сагитай уже нажал спуск. Жёстко, краткой вспышкой и отзвуком металла громыхнула Лера. Граната вошла в воду ниже головы и с всплеском и дымом взорвалась. Боец, не удержавшись, повалился на спину, а Лера, выскочив за плечо, улетела в темноту. От недостаточного знакомства с оружием Сагитай не смог справиться с отдачей, и пушка, неизвестно как реагирующая на загрязнение, упала в песок. Из воды уже в другом месте появилась и начала подниматься еще одна голова. Лакированная стекающей водой в лунном свете показалась военная амуниция, пристегнутые к телу карабины, простреленные крупным калибром бронежилет. Военный. Бывший. Альфа-Гнус. Яков в одних трусах и футболке издал нечленораздельный звук и потянулся за автоматом, который лежал в лодке. Сагитай уже вскочил на ноги и выхватил пистолет, целясь в быстро выдвигающееся из воды существо. Но у гнуса тоже был пистолет. Два выстрела слились в один. Оба тела пошатнулись, но не отступили. Еще синхронный выстрел Сагитай качнулся. Перехватил пистолет другой рукой, переключил на автоматический режим и влил очередь в голову гнуса и в небо над ним. Голова существа задергалась, покрылась несколькими точками, и он, закатив глаза, упал, находясь уже в воде всего лишь по колено. САГА! выкрикнул Яков. Сагитай, вопреки тактике ухода при огневом контакте с линией огня противника, Не ушел, а остался стоять на месте. Яков только сейчас увидел, почему он не ушел. Его друг намеренно стоял во весь рост между гнусом и сидящим без оружия брони, скованным холодом Яковом. Сагитай обернулся. «Нормально», — сдавленным голосом сказал он. «Все в броню». Тело, лежащее на спине, зашевелилось и начало переворачиваться на живот. Сагитай вытащил меч и быстрым шагом направился к воде, скидывая ПНВ и натягивая щиток. Несколько энергичных взмахов и сочных ударов металла в плоть и гнус замер. Тяжело дыша, Сагитай повернулся и застыл. К якову сзади приближалась человеческая фигура. «Уп! Уп! Упал!» — послышался знакомый голос Дока. Удержать город было задачей номер один. Слова практически невозможно или маловероятны. Генерал Вайтенко не мог использовать, чтобы даже в мыслях не сказать себе, что Калугу удержать они смогут не более полусуток, и то, если Гнус позволит сделать это. Мосты через Аку были разрушены еще вчера, после того, как в толпе появились первые зараженные. На этот раз с ними поступали умнее. Их не пугали, не неслись на перехват с оружием. Боевые роботы с искусственной кожей и глазами, дополненные программами для работы в людских массах, приближались к гнусу сзади и короткими мощными взмахами рубили головы. Это помогало, но по большому счету просто уничтожались первые ласточки, а вот настоящие хищники еще не начали атаку. Ака была перегорожена вдоль и поперек на многие десятки километров сетями, но не на рыбу, а на человека. Сколько бедняк, пытавшихся переплыть реку, там запутались и утонули, было неизвестно но водолазы уже не спускались для извлечения их из сетей. С другой стороны берега были установлены мины, но, как показала практика, мины были практически бесполезны. Гнус слишком хорошо видел их на фоне почвы. Отрабатывали только устройства, спрятанные среди другого механического мусора, такие как корпуса машин, строительные обломки чего физически разбросать на всем пути движения Гнуса было невозможно. В войсках появились новые средства борьбы с биотанками. На основе противотанковых управляемых ракет был сделан новый боеприпас под рабочим названием «Гарпун». Птур выстреливал ракетой, оператор держал подвижную мишень в прицеле, показывая, в кого именно должен угодить боеприпас но взрыва не было. Боевой частью являлся зазубренный наконечник с длинным и прочным лохматым тросом и с якорем на конце. Наконечник, он же гарпун, впивался в кожу биотанка, заходил на глубину и оставался там, а длинный, тонкий, высокопрочный трос в три десятка метров оставался снаружи. Через десяток метров хода биотанка Трос наматывался на вращающегося волдарнийца и лишал его части подвижности, прижимая конечности к телу или застревая и зацепляясь якорем за что-либо на поверхности. Моментальная регенерация биотанка служила ему плохую службу. Рана от гарпуна затягивалась мгновенно, и выдернуть шипастую железку из легированной стали было невозможно. Лохматый трос – это тоже новое изобретение, созданное специально для этой цели. По внешнему слою он имел торчащие во все стороны усики, которые цеплялись за все, в том числе друг за друга, фиксируясь и увязая в плоти, тем сильнее, чем сильнее его дергали. Вообще вся эта картина все больше и больше напоминала генералу средневековья. «Мечи, гарпуны, огненные смеси. Человек, даже вооруженный и закованный в броню, даже с артефактом муха, которых было не более нескольких сотен вообще, а те дополнительные десятки, которые Зона выпускала из своих пределов, уже не доходили до армии, был практически беспомощен против «Альфа-Гнуса». Военный гнус со стороны противника, зашитый в броню, вооруженный, понимающий тактику боя, умеющий маскироваться и прятаться от огня людей, был неубиваем. Его не брало ничто, ни выстрелы снайперов в голову, ни пулеметные очереди ДПР-127, под которой они практически не попадали, ни ковровые бомбардировки». Только прямые попадания, при которых от Гнуса просто физически отлетало не менее половины тела. Отдельное слово о биотанках. Их первое появление через 36 часов после разгрома Гнуса на западной границе РФ внесло такой ужас в личный состав, что оказать действенное сопротивление было невозможно. Волдорницы, а за ними и гну с обеих ступеней, двигаясь на машинах, без внятного сопротивления заняли Смоленск, оттеснив и деморализовав людей. Прямые попадания танков и птуров не останавливали биотанки надолго. Только вертолеты, настигающие их в открытой местности, Расстреливая весь боезапас, оставляли дымящиеся части тела разбросанными на площади в сотню квадратных метров, и только это останавливало их. Но Гнус очень скоро стал накрывать вертолеты из ПЗРК, выжидая в засадах, вставая из грязи, воды, лужи, просто выкопавшись из песка. Это полностью сломало эффективность винтокрылов. Более того, потеря артефактов, которыми снабжались пилоты, была недопустима. Сейчас, как это не страшно, артефакт стоил гораздо дороже жизни опытного военного летчика, офицера. И что там говорить, наверное, даже дороже его жизни жизни боевого генерала. Вайтенко вздохнул. Он находился в защищенном месте под землей на глубине более 200 метров, в собственной комнате 4 на 7 метров. Это было время отдыха, которое так необходимо сейчас, после более суток дерганий по дорогам, обсуждений, расстановки сил, постоянных военных советов с начальством. Да-да, у него тоже было начальство. Непосредственный начальник, генерал армии Самохвалов Дмитрий Иванович. Первая роботизированная, пусть и укомплектованная, но армия России. И что они делают сейчас? Сейчас они забились, как мыши в норы, потому что знают, что попадать в руки Гнуса с их знаниями стратегических объектов, таких как места эвакуированных и возводимых заводов по производству ДПР, БР, убежищ, аэродромов, воинских частей и прочего, было недопустимо, и командовать обороной приходится из-под земли. За это Вайтенко презирал сам себя. Какой же он генерал, если не может разделить участь своей армии? На этот вопрос Самохвалов, его друг и старый товарищ, еще по учебке ответил «Ценный». Действительно, в убежище спустили не всех, далеко не всех. Сейчас генерал сидел в кресле с короткой спинкой, откинувшись назад и закрыв глаза. Почему у кресла сделали такую короткую спинку? Наверное, для того, чтобы со спины видеть, сидит в нем кто-нибудь или нет. Кроме кресла, в комнате у Войтенко были полуторная кровать с хорошим матрасом, стол, два стула, компьютер с экраном, прикрученным к стене декоративные окна с занавесками, за которыми открывался шикарный вид на горы в голубоватой дымке, платяной шкаф, тумба и узкий комод для личных вещей и принадлежностей. Удобства были в конце по коридору общие с такими же счастливцами, как и он. У Самохвалова, впрочем, удобства находились в комнате, да и комната поинтереснее» и за окном у него было море с чайками. Вайтенко снова поймал себя на мысли, что отвлекся. Оборона города была собрана. На крышах высоток вдоль реки стояли сотни расчетов птур с гарпунами и крупнокалиберными пулеметами. Сами крыши в ряде случаев соединялись навесными мостиками». Два десятка ударных вертолетов дежурили за городом, готовые взлететь при первом сигнале. Колючая проволока и противотанковые ежи, бесполезные минные поля, практически бесполезные ударные беспилотники, дальняя авиация, как своя, так и Китая, утюжищая с большой высоты квадраты по наводке беспилотников, сети в реке, Баррикады из брошенных автомобилей и бетонных блоков, наскоросваренных, скрученных и залитых бетоном друг с другом. Все, что успели сделать инженерные войска и доступные людские ресурсы. Времени на большее не оставалось. По задумке, все должно произойти следующим образом. Гнус, неся потери, пробивается к городу через заминированный пригород с западной стороны, то есть в лоб. Побиваемый минометным огнем и гарпунами, он форсирует реку, в которой застревает на берегу, в самой реке и на выходе из нее. Затем, ввиду малого финального количества или даже отсутствия технических средств, упирается в пятиметровые стены баррикад и застревает. Все это время, пока он форсирует водную преграду, его приглаживают бомбардировщики и подавляет огнем артиллерия. Даже если кто-то перелезет через стену, с той стороны дежурит сотня ДПР, которые встретят их, как рекомендовано. Дополнительно, когда Гнус будет в мертвой для крупного калибра зоне около стены, поднимаются вертолеты и уничтожают зажатый между стеной и рекой Гнус, возвращаясь на короткое плечо за город для пополнения боеприпасов и топлива. Когда вертолеты отстреливаются, из кварталов города по пристреленным точкам навесным огнем кладут мины мобильные минометные расчеты. Также особая хитрость, предложенная Самохваловым. В пригороде, откуда будет выступать ГНУС, намеренно оставляются высотки и укрытия, удобные для расположения ГНУСа вооруженного ПЗРК. Перед вылетом вертолетов туда, прямо в окна, подвалы и по крышам домов отрабатывают оперативно-тактические ракетные комплексы, которые обезоруживают Альфа-Гнус, позволяя вертолетам разбить фарш и мясо, увязший в заградительной линии Гнус. Победа! Получение больших медалей, почестей, похвалы от первого лица, грамоты. Войтенко открыл глаза. Бред. Он уже совершил ошибку, когда уничтожил демонов, и просчитался. Они с трудом остановили 500 тысяч гражданских, а сейчас им противостоит равный по уму, превосходящий по мощности убийства живой силы на ближних дистанциях соперник. Живучий, бесстрашный, непредсказуемый. В одном только можно было его предсказать – Атаковать он будет этой ночью, ему незачем ждать. Глаза открылись сами. Он смотрел на потолок, покрашенный кистью в эру краскопультов. Сколько лет назад было закончено строительство? Скоро его позовут наверх, но не Гаврилов, а телефонный аппарат или небольшой динамик над дверью. В душе стремительно менялись настроения и прогнозы. Но тайный червячок сомнения и страха ковырялся в душе, и Войтенко никак не мог зацепить его пинцетом догадки, чтобы извлечь на поверхность, разглядеть и уничтожить пониманием. Даже если гнус пойдет в обход города с севера или юга, он будет вынужден катить вдоль все тех же баррикад по открытой местности. И тогда с боков его зажмут сотни дистанционно управляемых танков, часть из которых переоборудована под огнеметные системы, но не современной с жесткой ударной волной, к которой гнус нечувствителен, а старой доброй зажигательной смесью, способной зажечь его на дистанции до сотни метров». Правда, емкость с горючей смесью позади танка является целью номер один для солдат противника. Но тут будем надеяться на разведку. Если Гнус окажется в тылу с восточной части города, то это провал. Город там не защищен, но Гнуса там пока нет. Если кто и будет, то только единичные объекты» но и для них приготовлены сплошные километровые поля колючей проволоки, мимо которой пройти невозможно, если только под землей. Но по всей вероятности, такой возможности у Гнуса пока нет. Будем надеяться, что и не будет. В городе еще осталось население. Если город падет, то оно все достанется ему. Люди не захотели уезжать. Действительно, куда им? Войтенко специально отвернул кресло к стене, чтобы глаза не отвлекало ничего. Так было удобнее думать. Он сменил положение, нагнувшись вперед и, поставив локти на колени, обхватил голову. Еще раз промотал проекцию лобовой атаки. То, что атака будет лобовая, он не сомневался. Неизвестный генерал противника словно издевался над ним не воспринимая усилия всего штаба. Он всегда шел в лоб на крупные населенные пункты, словно говоря, что у человека нет ни одной сильной стороны против него. Итак, авиация и артиллерия накрывают квадраты, смешивая наступательные порядки Гнуса. Тут пока расстояние не имеет значения. Хорошо. Гнус появляется в пригороде. Частично подрывается, засыпается снарядами и минами уже и из городских кварталов Калуги. Проходит дальше и становится уверенно досягаем для птуров, заточенных именно на борьбу с биотанками. Допустим, он выкатывает рядами из пригорода и из близких к нему укрытий. Заложенные радиоуправляемые в сотни килограмм фугасы разнесут первую линию в пыль. Обрабатывается минометами и птурами. Боеприпасов для этого участка фронта полно. Сотню и больше биотанков должно скрутить и обмотать тросом. И они должны потерять подвижность или вовсе остановиться. Там их медленно, но верно достанут артиллерийским калибром. Если надо, им добавят еще гарпунов. Больше сотни должны остановить. Остается Пехота. Гражданская и военная. Допустим, Альфа-Гнус в количестве 5000 объектов генерал содрогнулся от одной только мысли о таком количестве, идет вслед за биотанками. Их накрывают артиллеристы и минометчики. Огня не пожалеют. Для обороны города стянуты все имеющиеся резервы, которые выкапывались из старых складов стратегических запасников и доставлялись всеми способами к городу. У береговой линии дальняя артиллерия уже не сможет работать эффективно, потому что на траектории снарядов стоят городские высотки и многоэтажки. Пусть до береговой линии реки доходит какое-то количество биотанков и пехоты, пусть еще 10 тысяч гражданских. Вдоль берега и с той, и с другой стороны и ежи, и колючая проволока, и растяжки. Но в реке крупные чистые капроновые и металлические сети, которые невозможно миновать, не запутавшись. Гнос живуч, но это не призраки. Сколько-то заострянет, возможно, половина. Другая половина увязнет в колючке на берегу, на выходе из реки. Уже под стеной гнус будет закрыт даже от авиационных бомб, которые нельзя применить, чтобы не разрушить стену. Работать с крыши тоже будет сложно. Остаются слепые минометы, мины которых станут падать отвесно под стену, и вертолеты. Отработка искандеров по размеченным точкам в пригороде, и пилоты винтокрылов вырезают гнус. Они знают, как и что делать. Там сидят профессионалы. Если кто-то из боевых единиц противника и преодолеет две прибрежные преграды, реку, переживет вертолетные ракеты и снаряды, за стеной дежурит серьезное количество ДПРов, которых уже с внутренней стороны могут, хоть и далеко, не полностью, прикрыть пулеметы с прибрежных зданий. У Гнуса не так много шансов. Войтенко вздохнул. «Нет. Картина ладная, но, черт побери, так страшно ошибиться и просчитаться». Коротко тренькнул телефон. Генерал подскочил и поднял трубку до того, как звонок прозвучал второй раз. «Войтенко», — не раздумывая, сказал он, — «есть». Он взял со стола фуражку, поправил китель и вышел, прикрыв, но не заперев за собой дверь.